Афанасий, фигня, Балтика, дерьмо, Бачкарёв, лажа, Золотая бочка, туфта, Клинская, моча, Красный бык, гадость, Красный Восток, параша, Невская, мерзость, Очаковская, хрен знает что, Останкинская, отрава, Старый мельник, помой, толстяк, свиное пойло, три медведя, отстой, хомовники Лучше не пить. Ярпиво, вообще не пиво. За базар отвечаю, солодов.